Сергей Бакшеев Чужими руками. Серия Петля. Глава 1. Дрожание рук нужно прекратить. Обязательно предстоит действовать хладнокровно, без права на ошибку. К решающему моменту следует подготовиться. Многие впиваются в упаковку и разрывают тонкий целлулоид. Внутри картонка с изображением идеальных женских ножек. Разворачиваем, и на ладони пара черных чулок, приятных на ощупь. Плотные, крепкие, с широкой кружевной резинкой. Они созданы для соблазнения. От них теряют разум, но можно потерять и жизнь. Секунда сомнения позади. Пальцы раздвигают чулок и натягивают черную ткань на голову. Лицо скрыто, а дышится легко. Замечательное изобретение. взгляд об автомобильное зеркало, но с приплюснут, уши прижаты, ткань плохо просвечивается и невозможно понять, кто прячется под чёрной маскировкой. Сразу становится спокойнее. Второй чулок не менее важен. Его концы накручиваются на руки, растягиваются и удавка готова. Неужели убить человека настолько просто, как это показывают в кино? Современные фильмы учат многому из того, что не узнаешь в школе. Например, удушением. Неожиданно обхватить горло удавкой, затянуть её изо всех сил и не отпускать. Держать, держать, пока длятся конвульсии, минуты 2-3, и человека не станет всего там. А вот приближается цель. Засада оказалась недолгой. Замереть, притаиться. Милена подходит к своему автомобилю, садится за руль. Она расстроена и не замечает угрозы. только что на киностудии девушке дали понять, что главная роль в новой картине ей не светит. На режиссёра ещё можно пытаться повлиять. Он Кабелин известный, однако решающий голос здесь за продюсером, а тот крепкий орешек, денежный мешок, а не мужик. Не нравится ему мимика, ограниченная и неестественная, так и сказал урод. Будто она сама не знает, что после неудачной контурной пластики у неё проблемы. но они временные, пару месяцев, и лицо начнёт подчиняться ей. Неужели нельзя подождать? А клиника ещё поплатится за халтурную работу, она сдерёт с них такую компенсацию, такие деньги, что разорит. Девчонки на студии, те ещё стервы, на словах сочувствуют, утешают, а в душе радуются, что конкурентка отсеялась. Пусть подавятся. Главная роль с хорошим гонораром ушла, но она заработает по-другому. Фильм, когда ещё снимут, а она получит деньги сегодня, сразу и много. У неё есть то, что стоит дорого. Условия согласованы, встреча назначена. Сейчас ей принесут круглую сумму. Она специально поставила машину подальше от главного входа в студию и не заводит двигатель. Зимой темнеет рано, все спешат разбежаться по тёплым квартирам. Вот она, сумочка в руках. накручивать себя не требуется, она и так зла на весь мир и не позволит себя обмануть. Сначала она увидит деньги, пересчитает их и только потом отдаст 100, что лежит в сумочке. Только в такой последовательности. Она не дура. Время пришло. Ну, где же ты? Где мои деньги? Мелена вглядывается в темноту и не замечает Как сзади над её головой взлетают руки. Она не успевает сообразить, что тень промелькнувшая перед глазами это чёрная полоска натянутого челка. А потом резкая боль в горле сметает разом все прочие ощущения. Разинутый рот и широко раскрытые глаза демонстрируют душераздирающую мимику, которая убедила бы самого упёртого скептика в гениальности актрисы. Но это не игра, это реальное прощание с жизнью. Её тело и руки пытаются сопротивляться, бестолково и тщетно. Перепуганный организм мгновенно расходует остатки кислорода, паника затмевает разум, и судорожные конвульсии быстро затихают. Тело обмякает. Смертельная петля из чёрного чулка ещё некоторое время сжимает горло, а потом ослабевает и остаётся на шее в виде стильного шарфика. Убийца в челке, затаившийся за креслом водителя, подхватывает небольшую сумочку и покидает машину. Фильмы не обманули. Задушить человека оказалось несложно.